Тряхнул головой, оскалился зная наших» и пошёл на второй круг. Память плохо сохранила, что было дальше. Мы гнали песню за песней. Я плохо слышал мониторы, только грохот барабанов. Вместо этого, где-то глубоко под собой, я стал различать странный звук, похожий на отдалённый на грани слышимости «вой». От него было такое ощущение, будто в позвоночник мне вгоняли иглу. Но моя, моя гитара, вторила ему. Помню, Хельк объявил после третьей песни. «На гитаре, Жан! Мы только сегодня встретились на улице!» И понёс какую-то чушь в этом роде. Помню, я кричал штапику «Что играем?», а тот отвечал «А хрен его знает!». Гитаристом он оказался неплохим, играл упруго, звонко переборами в манере Уэйна Хасси. А со мной что-то происходило. Происходило что-то, да. Горизонт скачкообразно сузился, рампа уже не слепила, в какой-то миг я перестал различать цвета, зато вдруг ясно начал видеть публику в зале. То одно лицо, то другое. Словно выхваченной вспышкой возникало в темноте. Раскрашенные девки, бледные вампирского вида парни, Какие-то обкуренные волосатые персонажи и обритые наголо личности. И руки. Руки, тянущиеся ко мне из темноты. Позже мне показывали фотографии, где я мечусь по сцене с гитарой, обрываю провода, сколю зубы и крестом раскидываю руки. С голым торсом, без майки, хожу по краю и пинками скидываю в зал кроссовки. Я не помнил себя. От этого делалось страшно. В голове молотками стучали ситниковские слова. «Куда ж ты лезешь, сопляк? Ты же через год с моста сиганёшь!» Это было что-то первобытное. Амок, безумие, божественное бешенство сродни берсеркерству. Теперь я понимал, что владела Литл Ричардом, Винсентом, Тауншендом, Хендриксом и прочими, когда заставляла их крушить гитары, собираться на рояль, долбать ногами по клавишам играть струны зубами. Мне казалось, что весь мир сошелся в точке на сцене, где пульсировала в тяжёлой звуковой медитации моя гитара. Херк, видимо, тоже проникся. Зажигал как бешеный и пару раз чуть не убил меня микрофонной стойкой. Полконцерта я провёл на карачках. Разбитые микрофоны походили на увядшие тюльпаны. Гитара в моих руках стонала и плакала. Зритель Бушевал. Кабанчик, бледный как смерть, вцепился в пульт, как рулевой, в штурвал и вел концерт через бушующее море звука. На медляках, их было три, все лезли обниматься. Вместо девяти заявленных песен мы отыграли добрую дюжину, если не чёртову. Помню, в конце я совсем обнаглел, прорвался к микрофону, проорал в него «А сейчас блюз чёрной собаки!» и выдал дикую импровизацию минут на семь, остальные подыграли. Себя я пришёл на коленях посреди сцены, совершенно обессиленный. Динамики ещё гудели, я буквально физически ощущал, как последняя нота улетает в вечность. На бешеной коде во время гитарного соло взлететь. Медиатор потерялся, пальцы были зодраны до живого мяса, Гитара в крови, четвертая сторона порвалась. Я ничего не соображал. Был весь в поту, меня трясло. Мгновение царила гробовая тишина. Потом крохотный зал взревел, как стадион. Заявленная после нас группа не стала выступать. Мы ничего им не оставили. Со сцены мы ушли ошеломленные едва ли не больше, чем зрители. За кулисами Хельк сразу торопливо закурил и набросился на меня. Руки его тряслись. «Блин, Жан! – прокричал он, радостно оскалив зубы и тыча мне в грудь рукой зажженной сигаретой. «Ну ты даешь, блин! Ты чё нарочно притворялся, да? Мы же их всех убрали!» Я отмахнулся. «Да погоди ты!» «Нет, это ты, погоди! Мать твою, да ты знаешь, что сейчас случилось, знаешь, да?» «Нам же теперь прямая дорога в столицу! Надо только на рок отыграть! Мы всех порвём! Если ты сейчас мне скажешь, что не будешь там с нами, я тебя прямо здесь убью, понял? Понял, да?»